Глава седьмая. Не дожидаясь, пока подойдет кондуктор требовать билет, Ланс направился к начальнику поезда. Гоблин средних лет смерил его взглядом. «Что угодно, мэтр». «Господин», — поправил его Ланс, — «господин Мон». «Господин Джол, к вашим услугам», — склонил голову гоблин. «Так что вы хотели, господин?» Пауза после этого слова была чуть длиннее, чем нужно. «Мон». «Видите ли, я так торопился, что забыл бумажник». Ланс обезоруживающе улыбнулся. «Ни билета, ни ассигнации, ни чековой книжки. Очень неловко получилось». У Грейс в Нессессере была совсем небольшая сумма. Только на разные мелочи в дорогу. Пассажиры третьего класса не возят при себе пухлые бумажники с наличными. А сам Ланс, выходя из дома, прихватил лишь несколько мелких монет. Вдруг придется расплатиться с извозчиком. Люди его круга берут чековую книжку или сигнации лишь туда, где играют. Лавочник или портниха или так да кто угодно запишут покупку и в конце месяца вышлют счет. Но... Даже если бы у него была с собой чековая книжка, выписать чек — все равно, что написать на поезде огромными буквами. Здесь был Ланцелот Даттон». «В самом деле неловко вышло», — согласился Гоблин. «Особенно неловко будет высаживать такого обходительного господина на ближайшей станции». «Неужели ничего нельзя сделать?» Ланс снял с пальца перстень. «Что вы! Без выходных ситуаций не бывает!» Гублин извлек из стенового шкафчика блокнот и ручку с чернильницей. «Соседний вагон голове поезда второго класса. Отдадите записку кондуктору. Первым осталось свободным только служебное купе». Он многозначительно улыбнулся. Ланс мысленно хмыкнул. За перстень, что он положил на стол, можно было выкупить три купе первого класса. Впрочем, в ломбарде настоящую цену за него не дадут. «Мне нужен третий класс, благодарю», — сказал он. Брови гоблина взлетели на лоб. «Хм, но если вы так желаете...» «Пятый вагон, пожалуйста». Гоблин зачиркал пером на бумаге, поднял голову. «Уж простите меня за прямоту, господин Мон, но в вагоне третьего класса вы будете как павлин среди воробьев. «А ведь гоблин прав». Когда Ланс влетал в поезд, ему было не до того. Но по пути к начальнику он несколько раз ловил на себе удивленные взгляды. Пассажирам первого класса нечего делать рядом с чернью. «Понимаю», — протянул Ланс. «Есть у меня один кондуктор. Здоровый парень, прямо как вы. Думаю, он своим сюртуком поделится, если его, как следует, попросить». Ланс отстегнул брелок от цепочки с часами, положил на стол. «Сейчас схожу, подождите немного». Выбрался из-за стола гоблин. «Вы позволите воспользоваться письменным прибором?» «Конечно». Ланс обмакнул ручку в чернильницу, замер задумавшись. Нужные слова не шли на ум. Отец обрадуется, узнав, что он уехал. Все дни, прошедшие с покушения, он не уставал твердить, что покинуть столицу должны все трое. Что лорду канцлеру хватает заботы без того, чтобы беспокоиться за упрямого отпрыска. Но не эти слова заставили Ланса забыть обо всем, а взгляд дочери. Можно сколько угодно твердить себе, что госпожа Нирина — опытный боевой маг и сможет защитить девочек куда лучше, чем он сам, которому никогда толком не давались боевые заклинания. Можно вспомнить еще много-много правильных слов, но все они меркли перед одной мыслью. Что-то случится, а его рядом не будет. «Здравствуй, папа. Я последовал твоему совету». «Если что, ты знаешь, где нас искать». Наколдовав пламя на кончике пальца, Ланс растопил край сургуча, запечатав письмо. Подтянул к себе еще один лист, написал и запечатал долговую расписку. Осталось последнее. «Здравствуй, Карина. Прости, что обращаюсь к тебе за помощью, но так получилось, что я не могу написать сейчас тем, с кем мгновенно свяжут моё имя». Прилагаю долговую расписку. Пожалуйста, передай тому, кто принесет это письмо указанную в ней сумму, в обмен на перстень с агатом и брелок с моей монограммой. Будет лучше, если эти вещи не всплывут в Ломбарде. Незачем оставлять дополнительные ниточки, способные к нему привести. Расписку передай лорду канцлеру. Он расплатится. Вовсе не зачем ходить в должниках у женщины. Ланс бы и сейчас не стал обращаться к Арине, если бы не был уверен. Обнаружив, что его семья исчезла, те, кто послал тварь, в первую очередь пройдут с расспросами по его друзьям. Распросами не в лоб, все ограничится мимолетным, вроде бы ничего не значащим любопытством за приятельским разговором. Но едва ли они явятся к Арине. Отношения между ними оставались не слишком теплыми а после того, как она вышла замуж, и вовсе ограничивались редкими деловыми встречами. Карина сама начала избегать общения. По слухам, муж отчаянно ревновал ее к несостоявшемуся жениху. «Спасибо за помощь и еще раз прости за беспокойство». Он завернул в это письмо два остальных, запечатал и его. Протянул получившийся пакет вернувшемуся гоблину. Господин Жолк вам не дадут настоящие цены за мои вещи, а я хотел бы их сохранить. В этом пакете письмо и долговая расписка. Он назвал сумму, и гоблин изумленно моргнул. Отнесете ее Мони вместе с перстнем и брелком. Она с вами расплатится. Позволяя ему же ревновать, Карина одновременно держала в руках все финансы семьи, ведя хозяйство железной рукой и с такой же дотошностью, как когда ты инспектировала больницы. «Спасибо, господин Мон». Гоблин забрал конверт и протянул Лансу сюртук за платами на локтях. «Вот извольте». Ланс отстегнул от жилета часы, спрятав карман вместе с цепочкой, свернул сюртук и жилет подкладкой наружу. Новый старый сюртук оказался маловатый и нещадно жал подмышками. «Привыкай, господин Мон», — про себя усмехнулся Ланс. «Скромные горожане вроде тебя не шьют одежду у лучших столичных портных».